Глава 2. Пожимая руку Элиасу, Василиса с тревогой думала о том, на что соглашается. У нее в голове был план по тасканию друг друга за собой по салонам красоты и бутикам модной одежды, где бы он щедро делился своим мнением. Плюс аккуратное обсуждение того, что мужчинам на самом деле нужно в отношениях от девушки, особенно в том, что касается постели. Тут Элиас был абсолютно профессионалом, И по одному кивку укладывал к себе в кроватку любую девушку. Таких серых мышек, как она, среди его подружек никогда не было. Только высший класс, модели, инстаграмные красотки и блогерши, актрисульки и всякие пиар-менеджеры, инфлюенсеры, администраторши элитных заведений, журналистки модных изданий. Ни одного бухгалтера, каким Василиса и является. Ей думалось, что в этом секрет их дружбы с Элисом и состоит. Он просто не видит в ней женщину. Она что-то вроде бесполого дружбана, с которым можно поболтать о какой-нибудь ерунде, пожаловаться на жизнь, подурачиться или сгонять в кино на смешную камешку, когда надоедает строить всего такого и себя бруталини. Только Василисе надоело быть такой, прозрачной и неинтересной. Сережа и тот от нее устал. «Все он верно говорил». Серая, неинтересная, погрязшая в своей скучной работе и зарушая мхом. Высокому начальству не представишь. Перед другими топ-менеджерами не козырнешь. Он вырос, а она нет. А так хотелось. И она может. Просто нужно немножко помочь. И вот Элиас пусть и поможет. Он же друг. А друзья для этого и нужны, чтобы в тяжелую минуту протянуть руку помощи. Только вот у выдумщика Элиаса На все это могут быть свои собственные соображения. Чего только стоят эти его странные коктейли. Или текила. Жуть! Он же встать завтра после этой гремучей смеси не сможет. Только ничего ужасного, — тревожно спохватилась она. Ну, там петь на людях, чтобы раскрепоститься или раздеться до белья в театре. Выдумщица! Заржал Элиас и одернул руку, растирая слюни по скатерти. Василиса покачала головой точно набрался, раз такой себе позволяет». «Я тебя знаю», — пробурчала она и манерно вытерла свою ладонью салфетку. Нервы немного шалили, поэтому, не думая, потянулась за следующим бокалом мартини. «Оно не крепкое, так что назюзюкаться, как Элиас, у нее вряд ли получится», — рассудила Василиса и отпила глоточек побольше. «И какой план?» «Давай начнем с того, что ты придумала». Элиас поднялся на ноги и пересел на ее сторону, перенеся за собой довольно хлипкий на вид стул. Скрипнул им, уселся рядом и облокотился локтем о стол, закрывая от любопытной публики в зале. «Рассказывай». «Ну...» – протянула Василиса и склонилась к нему поближе. «Думала сменить прическу и купить пару новых платьев, белье». «В правильном направлении думаешь». Глаза-сканеры проехались по ее скучной блузке и уперлись в первую расстёгнутую пуговичку. «Что дальше?» Серёжа говорил, она покраснела и опустила глаза, что в том самом я не очень и даже целоваться умею плохо. «Ух ты, даже целоваться!» — протянул Элиас. «За пять лет так и не научилась?» «Видимо, нет». Она несчастно пожала плечиками. «Ничего», — он похабно улыбнулся, но тут же стал серьезным. «Научу». «Как?» — Василиса хлопнула глазками и немного отодвинулась, потому что Элиас оказался опасно близко. Опасный блеск в его глазах ее испугал. «На помидорах?» «Угу. А все, что ниже, учиться целовать будешь на бананах». Не выдержав, вдруг уткнулся лицом себе в сгиб локти и беззвучно трясся от смеха пару минут. «Чёрт, лапушка, а будет интересно!» Хамло! Поджав губки, Василиса отвернулась и сосредоточилась на Мартине. «Тебе бы только развлечься, а у меня на минуточку вся жизнь рухнула. Она же идеальной была!» Идеальный, уныло протянул Элиас провожая взглядом администраторшу, что, виляя своей упругой попкой, провела за столик с табличкой «Забронировано новых гостей». На Элиса она бросила косой заинтересованный взгляд, и Василиса надулась. Вот сто процентов он за ней увяжется. Красивая, с идеальными волосами и ярким макияжем, а еще смелая и раскрепощенные. Таких мужчин мимо не пропускают. «Что?» — отвлекся на Василису парень. «Хочу быть как она». Или как-то футблогер, с которой ты встречался пару месяцев назад?» «Как ли да не надо?» Элиас поперхнулся на очередном глотке. но я понял, о чем ты». Откашлившись, он подлил Василисе еще немного и участливо погладил ладонью по спине. «Отвезти тебя домой?» «Отвези». Она устало обняла себя за плечи. «И спасибо, что согласился. Ты настоящий друг». «Еще бы! Наши вечные клятвы на преданность друг другу!» «Что мы сделали на мизинцах в твой девятый день рождения?» «Нарушать нельзя. Это посерьезнее любого замужества и венчания будет». «Шут!» Василиса толкнула своим плечиком его каменное и вытащила пластиковую карточку, чтобы расплатиться. «Эмансипе, успокойся!» Он закатил глаза и засунул карточку обратно Василисе в сумочку. Затем достал свою. «Урок номер один!» «Мужчина любит чувствовать себя мужиком!» А это значит платить по счету, открывать дверь для своей женщины и тащить ее пьяную до такси. Да с чего ты взял? Девушка резко поднялась на ноги и пошатнулась. Все же зря они не заказали еду. Ой. Берем с собой. Элиас указал официантке на полупустую бутылку мартини и расплатился по счету. Та с облегчением проводила его и Василису практически до выхода, На радостях, что ничего не разбито и не сломано, в счет не включила даже царапину от бутылки пива на полированном столе. «Приходите еще!» Это она прошептала почти неслышно и быстро сунула в карман щедрые чаевые, что Эля скрутил для нее дробочкой. «Обязательно!» Он подмигнул разочарованной Милане на входе и потащил заплетающуюся лапушку на выход. «Хорошее место, еще придем!» «Нет!» Василиса поняла, что с каждой минутой опьянение становится все более ощутимым. Особенно это чувствовалось в жарком летнем вечере по сравнению с прохладой заведения, где они были. Цепившись в Элиаса для надежности, она побрела за ним такси, что припарковалось недалеко от входа. «Шеф, подвезешь?» Зычно громыхнул Элиас и потянул за собой девушку. «Сейчас доедем с ветерком, Васек». «Лучше лапушка», — та скривилась, Ну, за что мне такое имя, а? Назвали бы просто Оли или Машей. Тогда бы мы с тобой не подружились, резонно заметил Элиас. А это в свою очередь значит, что и сейчас тебе помочь было бы некому, так что нормальное имя. Парень впихнул ее пошатывающееся на заднее сиденье и всунул в руки недопитую бутылку мартини. Следом валился сам и занял почти все место на большом сиденье, прижав Василису к двери. — А я и забыла, как это ездить с тобой в машине! — хихикнула Василиса и сделала глоток из горлышка. — С тобой тоже удобно! — Элиас положил свою лапищу на спинку сиденья и загробастал Василису поближе к себе. — Все будет путем, лапушка! Сделают такую идеальную женщину! У оленя твоего не будет ни единого шанса! — Думаешь, это реально возможно? — Василиса прижалась к теплому боку сильнее и втянула запах терпкого грейпфрута. Ей всегда нравилось, как пах Элиас. Почему-то он ассоциировался с Новым Годом и мандаринками, а еще с Дедом Морозом. Наверное, тут еще не последнюю роль играли его борода, мощная фигура и веселый нрав. Были времена, Василиса даже представляла, что между ними все возможно. И прожить жизнь в лапах вот такого большого и заботливого медведя будет очень приятно и надежно. Но все то были пустые мечты, что очень быстро разбились о череду его подружек. Так дружба ни во что и не переросла. Но, может, и к лучшему. Отношения — вещь шаткая, и разбиться они могут даже после пяти лет. А дружба — штука вечная, больше пятнадцати выдержала. «Плевое дело, вот честно!» Элис перехватил ее бутылку и сделал большой глоток. «Женское пойло!» «Точно не хуже того, что мешаешь ты!» Василиса примостила голову у него на груди. «Почему всегда много пьешь ты, а быстро пьянею именно я?» «Практика, лапуль! Поспи!» Машина тронулась и плавно повезла их по вечерним московским улицам. Из дремы девушку вырвал хлопок двери и резко сменившееся положение тела, от которого закружилась голова. «Ключи!» сообщила Василиса шепотом в мужскую шею и потерлась о нее носом. «Ты всегда так классно пахнешь!» «Точно напилась!» — пробормотал Элиас и потащил свою ношу по лестнице многоэтажки, потому что лифт не работал уже вторую неделю. «Ты всегда так говоришь, когда напиваешься!» «Это редко бывает!» Попыталась оправдаться Василиса и подняла тяжелую голову. «Зато всегда приятно слышать!» — усмехнулся парень, и встряхнул ее хилое тельце на третьем этаже. «Еще два!» «И когда починят ваш лифт?» «Я уже не надеюсь, он стабильно ломается через неделю после починки. Заколдованный какой-то!» Василиса порылась в сумочки, зажатой в руках, и вытащила ключи. «Уже можно отпускать!» Возмущенно зашевелилась она в руках Элиаса и попросилась поставить ее на ноги. «Оставайся на диване. Тебе же через весь город ехать!» Не слышал этого Серёжа. Элил сгнусавил его имя и забрал у Василиса ключи. Ставил ключ в замок и повернул. Проходи. Сережа неплохой. Девушка отмахнулась и зажгла свет небольшой прихожей. Просто у всех бывают кризисы. И у нас тоже случился. Она обернулась и грустно вздохнула. Взяла в руки совместное фото с тумбочки. Но мы переживем, я постараюсь. Не глядя, сбросила с ног туфли и протопала в гостиную, которая одновременно служила и спальней. Плюхнулась на кровать и с тоской начала рассматривать улыбающегося со снимка Сережу. Ничего ведь не предвещало беды. Василиса потихоньку готовилась к предстоящей свадьбе, провела список гостей и рассадку, созванилась насчет первой примерки платья. На ужин приготовила утку и вышло то очень хорошо. Жаль, Сережа не попробовал. Он вернулся с работы хмурым, поставил портфель с документами у входа и принялся ходить по квартире, громко и протяжно вздыхая. На Василису посматривал из-под лобби. А потом взял и сказал, что уходит, и свадьбы не будет. Он долго думал, взвешивал, и в изменившихся жизненных условиях им свадька не по пути. Времени на слезы и разборки у него нет, так что ей самой все и отменять. А у Сережи важная командировка. Василиса хлюпала носом на кровати, с тоской глядя на спину любимого парня, который бросал в чемодан рубашки. Сжимала в ладонях уже бесполезные списки и не смогла выронить ни слова. Признание было слишком оглушающим и неожиданным. Оно просто не доходило. Когда хлопнула дверь, грянула истериком. Лапочка, смотри, какой фокус! — раздалось с дивана, на котором пытался уместиться Элиас. То ли диван был коротким, то ли парень слишком длинным, но ступни свисали с края. «Меня же так подкованные монстры сожрут!» «Ты в них до сих пор веришь?» Тихо усмехнулась Василиса и спрятала рамочку с фото под подушку. они существуют, зуб даю!» Элиас стянул с себя майку и поиграл мышцами, вызывая у девушки легкую тахикардию. «А белье мне выдадут?» Комоде возьми!» Она спрыгнула с кровати и поспешила в ванную, где долго умывалась и чистила зубы. И зачем только позвала его переночевать? Вон вполне мог вернуться и сцепить себе администраторшу. Та смотрела на нее с таким презрением, она на Элиса с таким отделением, что невольно хотелось выцарпать ей глаза и выдрать такие красивые и гладкие волосы. Вася натянула на себя любимую пижамку и тихо скользнула в комнату надеясь, что друг уже уснул. «Классный прикид!» Тот попивал томатный сок прямо из пакета и полеживал на разобранном диване, словно на пляже. Рука за головой, одеяло накрывает все, что ниже бедер, в руках пульт от телека. Василиса с трудом отклеила свои глаза от широченной груди и гордо прошевствовала к кровати. «Может, выключишь?» «Естественно!» Тот разочарованно щелкнул кнопкой. «Ни одного канала для взрослых». «Прости, Лапочка, но я примерно понимаю, в чем у вас было дело». «Отношения, Элиас?» Василиса рывком отвернула одеяло и забралась в постель. «Это не только каналы для взрослых и шпили -вили. Есть еще очень много важных вещей». «Готов выслушать эксперта?» Он со скрипом повернулся, и девушка задержала дыхание. Опасаешь, что хлипкая старая конструкция под мощным Элиасом может и развалиться. «Тебе не понять». Она отвернулась и накрылась почти с головой. «Ты ни разу больше недели ни с одной девушкой не продержался».